Морской попугай на ужин Фредерику никто на корабле не смел перечить Ни матросы, ни даже сам капитан Мой друг плавал на судне больше других Весу в нем было сто кило, не меньше А росту метра два, да еще борода отросла до самого пупа Но мне он очень нравился Фредерик был добрый и веселый и следил, чтобы я не слишком уставала. Каждые пятнадцать минут спрашивал, не хочу ли я передохнуть, и ни разу не заставил выбирать червей из хлеба. «Так сытнее», — говорил он, — и подавал хлеб морякам прямо с червями. А я сидела и смотрела, как белые червяки выползают из нарезанной буханки, как они извиваются и сворачиваются то в одну, то в другую сторону но когда замечала, как кто-то из матросов отправляет в рот червивый кусок хлеба, у меня на миг темнело в глазах. У Фредерика было ружье. Он рассказывал, что иногда ему случается подстрелить морского попугая, залетевшего на корабль. В самом деле, иногда эти птицы усаживались на снасти отдохнуть. Тогда Фредерик бежал за ружьем, И если ему везло, один из морских попугаев с коротким стуком падал на палубу. Мясо у них было и правда вкусным, нам обоим нравилось, да и всем другим тоже. Увы, все складывалось так, как он и предупреждал. Никто из команды не был рад, что меня взяли на корабль. «Это принесет беду», — считали матросы и злились на меня. Однажды, когда мы закончили после обеда мыть посуду, и у нас появилось свободное время, Фредерик захотел проверить ружье, почистить ствол и все такое. Времени до ужина было еще много, и я решила прогуляться. Ветер вцепился мне в волосы, едва я поднялась на палубу. Я встала у борта и стала смотреть на волны. Море поднималось и опускалось, казалось, это дышало большое животное, я видела, как некоторых матросов рвало от морской болезни, но мне все было нипочем. Как-никак, я полжизни прожила на лодке и привыкла к качке. Но таких высоких волн я никогда не видела. Глядя на огромные валы, начинаешь понимать, что любой корабль, каким бы большим он ни был, и сколько бы у него ни было мачт, лишь маленькая щепка в море. «А вот и та, которая хочет прикончить белоголового», — произнес вдруг чей-то голос у меня за спиной. Я оглянулась. На палубе отдыхали трое молодых матросов, двое из них жевали табак. Я не стала им отвечать, отвернулась и продолжила смотреть на море. Но сразу поняла, Эта троица меня в покое не оставит. — И как ты собираешься это сделать? — поинтересовался один. «Что — Что? — спросила я, не оборачиваясь. Тогда они поднялись и в развалочку направились ко мне. Они окружили меня, а один перегнулся через фальшборд и как бы по-дружески заглянул мне в лицо. Физиономия у него была прыщавая, а волосы цвета соломы. «У тебя есть ружье?» — спросил он. «Нет», — буркнула я. «Папину винтовку я оставила дома, когда уходила. Я побаивалась этого ружья. Вдруг еще возьмет и выстрелит само по себе». «Может, тогда у тебя есть нож?» — не унимался прыщавый. «Нет». Парень развел руками. «Так как же ты собираешься его убить, если ты с собой даже оружие не взяла?» «Да она его просто пристукнет», — усмехнулся другой, большелобый, с лихо закрученными усами. Он схватил меня за руку и сжал, как будто хотел проверить, насколько сильные у меня мышцы. «Ого! Не так плохо. Белоголовому не поздоровится». Двое других зашлись от смеха. Это привлекло других матросов, которые слышали наш разговор и не прочь были присоединиться к веселью. «Отпусти!» — прошипела я и вырвала руку. «Я не собираюсь с ним драться». «Ого!» — заорал кто-то. «Драться!» Старый бородатый матрос с серым морщинистым лицом подошел ко мне. «Ясное дело, тебе надо потренироваться, малек перед встречей!» — пробасил он и закатал рукава. «Ну-ка посмотрим, как ты мне задашь трепку». Тут уж все сбежались поглазеть на нашу драку. Я оказалась окружена кольцом матросов. Они хохотали и вопили, подначивая меня. «Отстаньте от меня!» — крикнула я и попыталась уйти. Но теперь их собралось так много, что мне было не улизнуть. Я попробовала было протиснуться между двумя матросами, но они оттолкнули меня. «Ну же!» поддразнил тот самый шутник, который закатал рукава. Теперь он делал вид, что всерьез намерен драться. «Давай-ка посмотрим, кто кого!» «Деритесь!» — кричали все. «Деритесь!» Чтобы вырваться из круга, я ринулась на этого задиру и двинула ему в зубы. Удар был, конечно, слабый, но матрос притворился, что ему сильно досталось. Завопил, и согнулся в три погибели, будто я ему челюсть свернула. Матросы покатились со смеху. Я еще раз попыталась выбраться из круга, но мой соперник уже распрямился и заорал так, словно у него сил только прибавилось. Он сжал кулаки, а потом схватил меня и оторвал от земли. Я замолотила ногами и замотала головой. «Не стану я драться, не хочу и всё. «Скажи это белоголовому, когда он тебя сцапает!» — крикнул кто-то, и все снова засмеялись. Матрос не унимался. «Сейчас швырнем тебя в море», — проорал он, изображая пирата, — и потащил меня к борту. В отчаянии я закричала, что было мочи. Я уже не понимала, играли все это или он и впрямь готов осуществить свою угрозу и выбросить меня в море. Но тут раздался выстрел, от которого зазвенело в ушах. Матрос вздрогнул, ослабил хватку, и я упала на палубу. «Кто же это стрелял?» «Фредерик». Он стоял с ружьем в руках и, не отрываясь, смотрел на матроса. Тот сразу присмирел, так и застыл с открытым ртом. «Ты что, в меня стрелял?» — не поверил матрос. «И не думал», — рассмеялся Фредерик, — и поднял с палубы какой-то комочек перьев. У птицы были перепончатые лапки и красивый разноцветный клюв, синяя, желто-красный. Из живота струилась кровь. Фредерик посмотрел на меня. «Пойдем, кнопка!» Все еще дрожа, я поднялась на ноги и бросилась к нему. Сердце в груди стучало, как сумасшедшее. Фредерик опустил руку мне на плечо. Потом посмотрел на матросов, которые с глупым видом переминались с ноги на ногу. «Гордитесь, поди, что перепугали ребенка до смерти!» Сначала никто не ответил, но потом один матрос вдруг улыбнулся. «Да мы просто пошутить хотели, она и сама поняла наверняка!» И, откашлявшись, добавил, «Ты всегда был метким стрелком, Фредерик! Хорошо бы нам получить немножко дичи на ужин!» Фредерик повесил ружье на плечо, и прежде чем развернуться на каблуках, рявкнул. «Ты, скотина, получишь на ужин селедку. Это птица для тех, кто на камбузе». И мы пошли в нашу коморку. Я села на табурет и почувствовала, как дрожь вытекает из рук и ног, и как сердце постепенно стучит все тише. Мы вместе ощипали птицу, а потом Фредерик отлично ее приготовил, нафаршировал яйцами и изюмом и зажарил над очагом. — Почему ты такой добрый? — спросила я, когда мы смаковали сочное мясо. — Добрый? — Фредерик рассмеялся. — Разве? — Да, — кивнула я. — Ты сам разве не замечаешь? Фредерик пожал плечами. — Вот уж не знал, что я добрый, — пробормотал он. — Разве что только с тобой? — И все же. Почему? — Потому потому что, мне кажется, тому, кто собрался сразиться с Белоголовым, нужно немного доброты. Мне стало нехорошо от его слов. У папиного приятеля Улова был козел. Когда тот состарился и заболел, Улов решил его убить. Но от этой мысли ему стало так плохо, что он, прежде чем решиться на задуманное, несколько дней был с козлом необычайно добр, кормил белым хлебом и все такое. Я вспомнила про того козла, когда Фредерик заговорил о том, что мне предстояло. «А ты его видел? Белоголового?» Фредерик опустил голову и посмотрел себе на ноги. Он зажал зубами изюмину и посасывал ее, потом вздохнул, так глубоко, словно выпускал из себя весь воздух. «Пойду, пройдусь немного», — пробормотал он, встал, и вышел с камбуза